Глава четвертая. «Жильбер». Этот крик, как мы уже сказали, насторожил путешественника. Он поспешно вышел из кареты, тщательно затворив за собой дверцу и с беспокойством огляделся. Первым делом он заметил испуганного юношу, который стоял перед ним. Сверкнувшая в этот миг молния позволила осмотреть его с ног до головы. Путешественнику, судя по всему, привычно было разглядывать в упор любого человека и любой предмет, вызывавший у него интерес. Перед ним стоял мальчик лет 16 от силы 17, Невысокий, щуплый, нервный. Взгляд черных глаз, бестрепетно устремленный на человека, привлекшего его внимание, был пленителен, хотя и не слишком дружелюбен. Тонкий, крючковатый нос юноши, узкие губы и торчащие скулы свидетельствовали о лукавстве и осмотрительности, а сильно выдававшийся вперед округлый подбородок изобличал решительность нрава. «Это вы сейчас кричали?» — спросил путешественник. — Да, сударь, — ответствовал молодой человек. — А почему вы кричали? — Потому что... И юноша умолк в нерешительности. — Потому что... — повторил путешественник. — Сударь, — вымолвил молодой человек, — в одноколке была дама. — Да. И глаза Бальзамо устремились на карету, словно желали проникнуть сквозь толчу ее стенок. А к колесу кареты была привязана лошадь, «Да, и я не понимаю, черт возьми, куда она делась!» «Сударь, дама, сидевшая в одноколке, ускакала на лошади, которая была привязана к колесу». Не проронив ни слова, ни звука, путешественник ринулся к одноколке и отодвинул кожаные шторки. Молния, сверкнувшая в этот миг в небе, позволила ему увидеть, что экипаж пуст. «А ты присподняя! – зарычал он, едва ли не заглушая гром, Раскатившееся в это самое время Потом он бросил вокруг взгляд Словно искал средство устремиться в погоню Однако тут же убедился, что пуститься в погоню не на чем «Догонять же на одной из этих кляч!» Проговорил он, качая головой «Это все равно, что посылать черепаху в погоню за газелью» «Но я все-таки узнаю, где она, если только...» Он поспешно и с тревогой сунул руку в карман куртки извлек небольшой бумажник и раскрыл его. В одном из отделений бумажника обнаружился сложенный лист бумаги, а в бумаге черный локон. При виде этого локона лицо путешественника прояснилось, и сам он, во всяком случае внешне, успокоился. «Ну что ж», — выдохнул он, проведя по лбу рукой, по которой тотчас же заструился пот, «ну что ж, ладно, она ничего не сказала вам, уезжая?» «Да, сударь», — сказала. «И что же?» «Велела передать вам, что оставляет вас не из ненависти, а из страха. Она, мол, добрая христианка, а вы напротив того...» Молодой человек заколебался. «А я напротив того?» — повторил путешественник. «Не знаю, следует ли мне передавать слово в слово?» «Да передайте же, черт вас побери!» «А вы напротив того, атеист и неверующий, и нынче вечером Господу угодно было послать вам последнее предупреждение. Она, дескать, вняла этому предупреждению и заклинает вас так же к нему прислушаться». «И это все, что она вам сказала?» «Да, все». «Что ж, поговорим теперь о другом». И на челе путешественника изгладились, казалось, последние следы тревоги и огорчения. Молодой человек следил за всеми этими движениями сердца, отражавшимися на лице собеседника, с любопытством, свидетельствовавшим о том, что ему также не чужда известная доля наблюдательности. «А теперь скажите, мой юный друг», — произнес путешественник, — «как вас зовут?» «Жильбер, сударь». «Просто Жильбер?» «Наверное, это только имя, данное вам при крещении». «Это моя фамилия». «Превосходно». «Мой любезный Жильбер, само провидение послало мне вас на выручку». «К вашим услугам, сударь, и если я чем-нибудь могу вам помочь, то и поможете, благодарю вас». «Да, знаю, в ваши годы люди находят удовольствие в помощи ближним. Впрочем, услуга, в которой я нуждаюсь, невелика. Я попрошу вас всего-навсего указать ночлег на эту ночь». «Да вот хотя бы эта скала», — отвечал Жильбер, — «под ней я и спасался от грозы». «Да, но я предпочел бы какое-нибудь жилище», — возразил путешественник, «и чтобы там нашлись добрый ужин и удобная постель». «Это труднее». «А далеко отсюда до ближайшей деревни?» «До Пьерфита». «Ближайшая деревня зовется Пьерфит?» «Да, сударь, и до нее примерно полтора лье пути». «Полтора лье в такую темень, в грозу, с этими двумя клячами. На силу за два часа доберемся». «Ну-ка, мой юный друг, поразмыслите хорошенько, нет ли какого-нибудь жилья поблизости?» «Замок Таверне, до него шагов триста, не больше». «Вот как! Почему же?» — начал путешественник. «Что, сударь?» — изумленно переспросил молодой человек. «Почему вы мне сразу о нем не сказали?» «Но замок Таверне не постоялый двор? В нем живут?» «Да, конечно». «Кто?» «Разумеется, барон де Таверне». «А кто таков барон де Таверне?» «Отец-модемазель Андреа, сударь». «Очень рад это услышать», — улыбаясь, возразил путешественник. «Но я хотел спросить, что за человек этот барон?» «Сударь, он старик, лет 60 или 65. пяти. По слухам, прежде он был богат». «А теперь обнищал? Вечная история. Друг мой, прошу вас, проводите меня к барону де Таверне». барону де Таверне?» Едва ли не с испугом вскричал молодой человек. «Что ж, вы не желаете оказать мне эту услугу?» «Нет, сударь, но дело в том, что...» «Продолжайте». «Дело в том, что он вас не примет». «Не примет дворянина, который заблудился и просит о гостеприимстве. Разве этот ваш барон медведь?» «Как сказать?» Проронил молодой человек с такой интонацией, словно имел в виду. «Похоже на то, сударь». «Не беда», — заявил путешественник. Попытаюсь счастья!» «Не советую!» — откликнулся Жильбер. «Почему бы и нет?» — возразил путешественник. «Да будь ваш барон и впрямь, медведь! Не съест же он меня!» «Нет, но, возможно, захлопнет перед вами дверь». «Ну, а я ее вышибу, если вы отказываетесь послужить мне проводником!» «Не отказываюсь, сударь». «Тогда указывайте дорогу!» «С удовольствием!» Тут путешественник влез в одноколку, и взял там небольшой фонарь. Пока фонарь еще не горел, молодой человек на мгновение понадеялся, что путник задержится в карете, зажжет в ней фонарь, и через полуоткрытую дверцу ему удастся рассмотреть, что там внутри. Однако неизвестный не сделал к ней ни шагу. Он вложил незажженный фонарь в руки Жильберу. Тот принялся крутить его так и этак. «Что прикажете делать с этим фонарем, сударь?» осведомился он. «Освещайте дорогу, а я поведу лошадей». «Но ваш фонарь не горит. Сейчас мы его зажжем». «А, понятно», — произнес Жильбер, — «у вас в карете есть огонь». «И в кармане тоже», — отвечал путешественник. «Запалить труд под таким дождем будет нелегко». Путешественник улыбнулся. «Откройте фонарь», — сказал он. Жильбер повиновался. «Подержите вашу шляпу над моими руками». Жильбер снова повиновался. Он следил за этими приготовлениями с нескрываемым любопытством. Жильбер не знал, как можно зажечь фонарь, не высекая огня. Путешественник извлек из кармана серебряный футляр, а из футляра спичку. Затем, открыв низ футляра, погрузил спичку в какую-то массу, вне всякого сомнения воспламеняющуюся, поскольку спичка тут же загорелась с легким потрескиванием. Все это произошло так быстро и неожиданно, что Жильбер вздрогнул. Путешественник улыбнулся при виде этого удивления, вполне естественного в те времена, когда фосфор был известен лишь немногим химикам, хранившим его секрет для собственных опытов. Путешественник поднес волшебный огонек к фитилю свечи, затем закрыл футляр и спрятал в карман. Молодой человек взглядом, полным жгучего вожделения, проводил драгоценный сосуд. Он явно отдал бы многое за обладание подобным сокровищем. — Теперь у нас есть свет, так ведите же меня, — распорядился путешественник. — Идемте, сударь, — отозвался Жильбер. И молодой человек пошел вперед, а его спутник последовал за ним, таща под усы одной из лошадей. Непогода между тем несколько улеглась, дождь почти перестал, и гроза уже громыхала в стороне. Путешественник первый пожелал возобновить разговор. — Вы как будто хорошо знаете этого барона де Тавернея, мой юный друг, — спросил он. — Да, сударь, оно и понятно. Я живу у него с самого детства. — Он, наверное, ваш родственник? — Нет, сударь. Нет. — пикун? Нет. — Хозяин? При слове «хозяин» молодой человек вздрогнул, и на его щеках, всегда бледных, вспыхнул яркий румянец. — Я не слуга, сударь, — отвечал он. — Но в конце концов, — продолжал путешественник, — кем же вы ему доводитесь? — Мой отец был у барона арендатором, а мать вскормила мадумазель Андреа. — Понимаю, вы живете в доме на положении молочного брата этой юной особы. Полагаю, что дочь барона молода. — Ей шестнадцать лет, сударь. Как видим, один из двух вопросов, слишком близко его касавшийся, Жильбер замял. Путешественнику, казалось, пришла в голову та же мысль, что и нам. Тем не менее, вопросы его устремились по иному руслу. «Какой случай привел вас на дорогу в такое ненастье?» — спросил он. «Я был не на дороге, сударь. Я был под скалой, которая идет вдоль дороги». «И что же вы делали под скалой?» «Читал». «Читали?» «Да». «И что же вы читали?» «Общественный договор господина Жана Жака Руссо». Путешественник поглядел на юношу с некоторым удивлением. «Вы взяли эту книгу в библиотеке барона?» — спросил он. «Нет, сударь, я ее купил». «Где? В барли дюке? «Нет, сударь, здесь, у бродячего торговца. В последнее время в наших краях бывает много разносчиков с хорошими книгами». «Кто вам сказал, что «Общественный договор» — хорошая книга?» «Я это понял, пока читал, сударь». «А дурные книги вы тоже читали?» Иначе откуда вам знать разницу между хорошими и дурными? Читал и дурные. И как же они назывались? К примеру, Софа, Танза и Неодарне и другие в том же роде. Примечание. Романы 1749 и 1734, соответственно, Клода Проспера Жолио де Кребиона младшего, годы жизни 1707-1777, конец примечания. «И где же, черт побери, вы нашли все эти книги?» «В библиотеке барона». «Каким образом барон, живя в такой дыре, добывает все эти новинки?» «Ему присылают их из Парижа». «Если барон, судя по вашим словам, живет в бедности, как же он тратит деньги на подобную чепуху?» «Он не покупает книги, их присылает ему в подарок». «Ах, в подарок?» «Да, сударь». «Кто же их присылает?» «Один из друзей барона». «Знатный вельможа». «Знатный вельможа. Знаете ли вы имя этого знатного вельможи?» «Его зовут герцог де Ришелье. как «Как? Старик-маршал?» «Да, верно, он маршал». «Полагаю, что эти книги у него спрятаны, чтобы на них не наткнулась мадумазель Андреа». «Напротив, сударь, валяются, где попало». «А мадумазель Андреа согласна с вами в том, что книги эти дурные?» Хитро улыбнувшись, полюбопытствовал путешественник. Мадумазель Андреа их не читает», — сухо отозвался Жильбер. Путешественник немного помолчал. «Эта необычная натура, в которой хорошее уживалось с дурным, стыд с гордыней, явно возбуждала в нем невольный интерес». «А почему вы читали эти книги, если знали, что они скверные?» — продолжал свои расспросы тот, кого старый ученый именовал Ашаратом. «Когда я их открывал, я ведь не знал, чего они стоят». Однако без труда вынесли о них суждение, Да, сударь. — И все же дочитали до конца? — Дочитал. — С какой целью? — Я узнал из них то, чего прежде не знал. — А из общественного договора? — Из него я узнал то, о чем догадывался прежде. — Что же, к примеру? То, что все люди — братья, что общество дурно устроено, поскольку в нем есть и крепостные, и рабы, но когда-нибудь все люди станут равны. — Вот как! — проронил путешественник. С минуту оба помолчали, продолжая шагать вперед. Путешественник тянул за повод лошадь, Жильбер нес фонарь. — Значит, вам и впрямь хочется учиться, друг мой! — чуть слышно проговорил путешественник. — Да, сударь. «Это самое мое горячее желание». «Ну и чему же вы хотите учиться?» «Всему», — отвечал молодой человек. «А зачем вам учение?» «Чтобы возвыситься». «До какого предела?» Жильбер помедлил. У него явно была своя обдуманная цель, но цель эта, несомненно, была его тайной, и открывать ее он не желал. «Насколько это в человеческих силах?» — отвечал он. «Но вы и учились хоть чему-нибудь». «Нет, где уж мне учиться? Я беден и живу в таверне». «Как? Вы совсем не знаете математики?» «Не знаю». «Физики?» «Нет». «Химии?» «Нет, я умею читать и писать, вот и все. Но я изучу все эти науки». «Когда?» «Когда-нибудь». «Каким же образом?» «Не знаю, но все это изучу». «Необычное дитя», — пробормотал путешественник. «И тогда...» шепнул Жильбер в ответ собственным мыслям. — Что тогда? — Нет, ничего. Между тем Жильбер и тот, кому он служил проводником, шагали уже не менее четверти часа. Дождь совершенно прекратился, и земля начинала источать тот терпкий аромат, что приходит весной на смену душным испарением грозы. Жильбер, казалось, глубоко задумался. — Сударь, — внезапно спросил он, — вы знаете, что такое гроза? «Разумеется, знаю». «Правда, сударь?» «Чистая правда». «Вы знаете, что такое гроза? Знаете, от чего бывает молния?» Путешественник улыбнулся. «Это взаимодействие двух электричеств. Одно содержится в туче, а другое в почве». Жильбер вздохнул. «Я не понимаю», — признался он. Возможно, путешественник сумел бы дать бедному юноше более доступное объяснение, но, к несчастью, в этот самый миг сквозь листву забрежил свет. «Ну-ка, что там такое?» — воскликнул незнакомец. «Таверне». «Значит, мы добрались до места?» «Вот ворота». «Отворите». «Что вы, сударь, ворота замка Таверне растворяются не так просто». «Да этот ваш замок Таверне — сущая крепость». «Ну что ж, постучите!» Жильбер приблизился к воротам и, превозмогая робость, нерешительно постучался. «Так вас никто не услышит, друг мой!» — сказал путешественник. «Стучите громче!» В самом деле, незаметно было, чтобы кто-нибудь слышал стук ворота. Кругом было по-прежнему тихо. «Вы принимаете ответственность на себя?» — спросил Жильбер. «Не беспокойтесь!» Тогда Жильбер отбросил колебания. Выпустив из рук молоточек, он вцепился в колокольчик, издавший такой пронзительный звон, что его было слышно на лье вокруг. — Ей-богу, если ваш барон и на этот раз не слышит, он глухой не иначе, — изрек путешественник. — А, Маон залаял, — отметил молодой человек. «Маон — Маон? — подхватил путешественник. — Примечание. — Маон — крепость на острове Минорка, — В 1756 году ее взял герцог де Ришелье. Конец примечания. — Это, конечно же, знак внимания со стороны вашего барона по отношению к его другу, герцогу де Ришелье. Не знаю, сударь, что вы имеете в виду. — Маон, последнее завоевание маршала. Жильбер снова вздохнул. — Увы, сударь, я уже признался вам, что ничего не знаю, — сказал он. Два эти вздоха подытожили для странника целую череду скрытых мук и неутоленных чистолюбивых притязаний. В этот миг послышались шаги. «Наконец-то!» — проронил путешественник. «Это наш Лабри!» — пояснил Жильбер. Ворота отворились, но при виде путешественника и его странной кареты, Лабри, который ожидал только Жильбера и был застигнут врасплох, чуть было не захлопнул их снова. «Прошу прощения, друг мой», — обратился к нему путешественник, — «мы направлялись именно сюда, и не нужно захлопывать ворота у нас перед носом». «Однако, сударь, я должен уведомить господина барона о неожиданном посетителе». «Не стоит труда, поверьте мне. Рискну навлечь на себя его неудовольствие и ручаюсь вам. Может быть, меня и прогонят, но не раньше, чем я обогреюсь, обсохну, подкреплюсь». «Слыхал я, что вино у вас доброе, так ли это? Уж вы это знаете!» Вместо ответа Лабри продолжил было сопротивление, но путешественник проявил настойчивость, и вот уже обе лошади и карета оказались на подъездной аллее, а Жильбер в мгновение ока запер ворота. Признав свое поражение, Лабри решил самолично идти доложить о захватчике и со всех своих старых ног устремился к дому, крича во всю глотку «Николь-леге! Николь-леге!» «Кто такая Николь-леге?» — осведомился незнакомец, все с тем же хладнокровием двигаясь по направлению к замку. «Николь, сударь?» — переспросил Жильбер с легкой дрожью в голосе. «Да, Николь, та, которую зовет мэтр Лабри». «Это горничная мадемуазель Андреа, сударь». Тем временем крик лабри не пропал в туне, под деревьями мелькнул огонек, озаривший прелестное девичье лицо. — Что тебе, лабри? — спросила она. — И почему такой переполох? — Скорее, Николь, скорее! — дребезжащим голосом прокричал старик. — Доложи хозяину, что какой-то путник, застигнутый грозой, просит у него пристанище на ночь. Николь не заставила его повторять дважды и так проворно понеслась к замку, что мигом скрылась из виду. Что до лабри, убедившись, что барон не окажется застигнутым врасплох, он позволил себе остановиться немного и перевести дух. Доклад вскоре возымел свое действие. С высокого крыльца, почти скрытого за акациями, донесся раздраженный и повелительный голос, повторявший не слишком-то дружелюбно «Потник!» «Что за человек? Явившись в чужой дом, следует по меньшей мере назваться!» «Это барон?» — спросил у лабри тот, кто явился причиной такого недовольства. «Увы, да, сударь!» — сокрушенно подтвердил бедняга. «Слышите, что он спрашивает?» «Он спрашивает мое имя, не правда ли?» «Истинно так. А я-то и забыл вас спросить». «Доложите о бароне Жозефе де Бальзамо», — сказал путешественник. «Быть может...» «Общность наших титулов сделает твоего хозяина уступчивее!» Лабри доложил, несколько ободренный титулом, который приписал себе незнакомец. «Ладно, в таком случае пускай войдет!» — пробурчал голос. «Я же вижу, он уже здесь! Прошу вас, сударь, пожалуйте! Так, вот сюда!» Путник быстрым шагом подошел к крыльцу, но на первой ступеньке оглянулся. Ему хотелось видеть, идет ли Жильбер следом. Но Жильбер исчез.